Кауниц отвечал английскому посланнику Кейту, что если бы австрийские войска находились на жаловании Англии, а не своей государыне, то и тогда нельзя было бы с большей резкостью в тоне потребовать от императрицы, чтобы она оставила без войска зерно своих владений и отправила его в Нидерланды для защиты Голландии, Англии и Ганновера. В Вене соглашались отправить в Нидерланды от 10 до 12 тысяч человек, но с условием, чтобы Англия и Голландия выставили соответствующее число войска своего или наемного. Потом Венский двор соглашался увеличить число своего войска в Нидерландах до 30 тысяч, но с тем, чтобы Англия выставила 20 тысяч войска и Голландия 8 тысяч. Англия продолжала требовать, чтобы Австрия высылала как можно более войска в Нидерланды, отмалчиваясь насчет числа своего войска и давая только знать, что прусского короля можно склонить к нейтралитету. Эти отношения Венского двора к Англии и намеки последние на свое отношение к Пруссии дали Кауницу новые побуждения приступить к делу сближения Австрии с Францией. 21 августа, нового стиля, 1755 года, курьеры поскакали в Париж с инструкциями для Штаренберга. Посланник Марии Терезии должен был объявить Людовику XV, что императрица охотно сохранила бы мир, и только необходимость может принудить ее начать войну против Франции. Но она имеет причины думать, что Англия через посредство протестантских дворов старается войти в союз с королем прусским или, по крайней мере, сдерживать его посредством русского войска, чтобы таким образом для своих интересов принести в жертву интересы католицизма, равно как австрийского и бурбонского домов. Это заставляет императрицу привести в соглашение свои интересы с интересами бурбонского дома. Только слепая страсть... И старые предрассудки могли до сих пор препятствовать делу, спасительному и желанному для сохранения католицизма и спокойствия Европы. Штаренберг обратился к маркизе Помпадур с просьбой о посредничестве, потому что она пользовалась наибольшим доверием короля, и потом, если бы не сделать ее участницей дела, то можно было опасаться препятствий ему. с ее стороны Людовик XV назначил вести переговоры с Штаромбергом Аббата Берни, любимца маркизы. В первом французском ответе на предложение Штаромберга говорилось, что король без самых убедительных доказательств измены и без самых важных побуждений не может разорвать со своим союзником прусским королем. Но надобно толковать о том, чтобы предупредить разрыв между Австрией и Францией. Прежде всего, оба государства должны обязаться не помогать никому, кто стал бы действовать в противоречии с Ахенским договором. В Вене увидали, что Франции ее нельзя заставить отказаться от Прусского союза. но, по крайней мере, Франция была не прочь от сближения с Австрией. В таком положении дело перешло и с 1755 в 1756 год, в начале которого во Франции узнали, что прусский король действительно заключил союз с Англией. Мы видели, что английский двор, беспокоясь за Ганновер и Голландию, требовал от Австрии сосредоточения значительного числа войска в Нидерландах. Англия опасалась в этом случае, сколько Франции, столько же и ее союзника короля Прусского, для отвлечения которого она так и хлопотала о субсидном договоре с Россией. Но если Венский двор, в виду борьбы за жизнь, И насмерть с Пруссией дошел до мысли о необходимости сблизиться с извечным врагом своим Францией, разорвать во что бы то ни стало союз между нею и Пруссией, то и двор английский по тем же побуждениям должен был прийти к мысли сблизиться с Пруссией, разорвать союз между нею и Францией, тем более что дело казалось гораздо легче. между Англией и Пруссией, не было вовсе застарелой вражды. Напротив, было большое сочувствие и единство в интересе религиозном. Обезопасить себя со стороны Пруссии, а с помощью старой союзницы Австрии сдержать Францию от нападений на Голландию и Ганновер, казалось в Лондоне мастерским делом. Субсидный договор с Россией, не считался вовсе лишним и при новых отношениях к Пруссии. Русское войско можно было двинуть, как прежде, против Франции, по крайней мере, можно было испугать ее, и таким образом в предстоящей войне Англии и Франции все сильнейшие государства Европы стали бы на сторону первой против последней. В августе 1755 года английское министерство сделало предложение Фридриху II войти в соглашение относительно сохранения спокойствия в Германии, для чего прусский король должен дать формальное обещание ничего не предпринимать против немецких владений великобританского короля, не подкреплять французского нападения на них, но препятствовать ему. Фридриху II понравилось предложение, потому что его сильно беспокоил субсидный трактат Англии с Россией. Если возобновить союзный договор с Францией, рассчитывал он, то надобно будет напасть на Ганновер, то есть поднять против себя Англию, Австрию и Россию. Если заключить союз с Англией, то, вероятно, французы не внесут войны в пределы Германской империи, а Пруссия будет в союзе с Англией и Россией. Это заставит Марию Терезию пребывать в покое, несмотря на все ее желания возвратить себе Силезию. Английское министерство уверяло его, что цель субсидного трактата между Англией и Россией состоит единственно в защите владений английского короля, что по условиям договора Русские войска двинутся только в том случае, когда какое-нибудь государство предпримет открыто напасть на его владение. Английское министерство уверяло его, что между Англией и Россией господствует совершенное согласие, что король Георг твердо рассчитывает на дружбу императрицы Елизаветы. Не имея средств удостовериться в этом прямо, В Петербурге вследствие прервания дипломатических сношений между Россией и Пруссией Фридрих осведомлялся в других местах и отовсюду получал удостоверение, что влияние Англии в Петербурге сильнее, чем влияние Австрии, потому что английское правительство богато, а Мария Терезия бедна.